Глава 11 Порт Масси. Анден вылетел из Жанлунского международного аэропорта через неделю после похорон приемного деда. Полет длился одиннадцать с половиной часов. Андену казалось, что он находится в камере тюрьмы накануне казни. Только вместо алтаря, размером с обувную коробку и медитирующих монахов, которые должны облегчить его совесть перед загробной жизнью, здесь были стопки потрёпанных журналов со светскими сплетнями и модой, а еще стюардессы, в пелене сигаретного дыма, разносящие одеяло и горячий чай. Анден принял снотворное и отключился на большую часть полета. Когда он проснулся, самолет шел на посадку, и Анден сонно поднял шторку иллюминатора, чтобы бросить первый взгляд на иностранный город, куда его изгнали. Словно спящий под одеялом щетинистый зверь, порт Масси раскинулся под толстым слоем тумана, слегка оранжевым от закатного солнца. Стальные и бетонные небоскребы торчали на берегу густыми пучками, там, где огромная река Камрес вливалась в залив Виттинг, встречаясь с Амарическим океаном. Андон поискал известные сооружения — которые видел на фотографиях и по телевизору. Мост, железное ока, небоскреб, мачта, статую хранителя порта. До сих пор он так до конца и не верил, что покидает Кикон. Но, наконец-то, это становилось реальностью, и когда шасси самолета стукнулись о поле, его сердце ответило глухим толчком трепета и страха. В зале выдачи багажа он забрал свой чемодан и остановился, нервно осматривая толпу, пока не заметил пожилую пару кеконцев, держащих табличку с его именем. Он подошел к ним и спросил. «Госпожа и господин Хиан?» Они посмотрели на него с удивлением, словно ожидали увидеть кого-то другого. У мужчины были добрые глаза и кудрявая бородка с проседью, чуть темнее седых волос на голове. У женщины широкое румяное лицо и, на удивление, мало морщин для ее возраста. Анден поставил чемодан и сказал, «Я Эмери Анден. Спасибо, что пригласили меня к себе. Да благословят вас боги за доброту». Он прикоснулся сомкнутыми ладонями ладонями колбу в почтительном приветствии. Если внешность Андена поначалу и смутила пару, то от его кеконского выговора и почтительных манер они оттаяли. «Ох, нам это несложно. Мы любим принимать студентов». — сказал господин Хиан, с улыбкой тоже прикоснувшись к лбу. Жена повторила жест и спросила. — Как прошел полет? — Очень долгий, да? Мы всего дважды бывали на Киконе с тех пор, как сюда переехали. Уж больно долго лететь. Мой старый организм этого уже не вынесет. Ее муж попытался взять чемодан Андена, но андан настоял на том, что понесет сам, и супруги повели его из аэропорта на парковку. Господин Хиан вел машину, его жена заняла переднее сиденье. Это была самая маленькая и старая машина, в которой доводилось ездить Андену, с коричневой тканевой обивкой и приборной доской под дерево, а стекла опускались только наполовину. Анден сидел сзади и рассматривал улицы и здания. Воздух был влажным, но не сравнить с жанлунской душистой моросью, здесь сырость была прохладной и серой. От решеток на тротуарах поднимался пар. Люди спешили мимо витрин с манекенами в ярких блестящих нарядах. Рядом с вокзалом уличные музыканты барабанили по перевернутым ведрам, но мало кто обращал на них внимание Двухэтажные автобусы плевались черными выхлопами. Крупнейший город Испении выглядел недружелюбным и сумрачным изображающим лихорадочную активность рисунком набором холсте из кирпича и бетона. И куда ни посмотри, везде из пенцы Так у тебя есть родня в Испении? — как бы невзначай спросил господин Хиан. — Нет, — ответил Анден, но понял, что под простым вопросом скрывается любопытство по поводу его происхождения, и добавил. — Мой отец был испенцем, но я родился на Киконе. «Здесь я впервые». Странно было говорить об отце, иностранце, которого он никогда не знал, да и не желал знать. Но еще удивительнее – находиться на его родине. Хианы обитали в нижнем течении Камриса. Эта часть города называлась Южный Капкан. Это был рабочий квартал, населенный главным образом эмигрантами, с многоэтажными, плотно стиснутыми кирпичными домами, напомнившими Андену папайю или кузницу в Жанлуне. Хианы жили в одном из лучших домов – в желтом двухэтажном строении на оживленной улице. По узкой лестнице Анден внес чемодан в гостевую спальню с окнами, выходящими в переулок. Комната была размером с его спальню в академии и гораздо меньше уже привычного жилища в пляжном домике семьи Коулов в Марении. Но здесь было уютно. Одеяло толстое и мягкое, над изголовьем кровати висела акварель с туманными горами, на комоде – ваза с тремя ветками синих искусственных цветов. Госпожа Хиан приготовила настоящий кеконский ужин из жареной курицы в молоке, тушеных овощей и лапши в чесночном соусе. Анден был горячо благодарен за знакомые блюда и без труда съел несколько порций, чтобы показать, как он это ценит. — Ешь, сколько влезет! — поощрела его госпожа Хиан. — Испенская кухня не особо хороша. Я всегда прошу сына чаще приходить на ужин. Но он так занят, и на дорогах такие пробки. Вот почему он похудел. У Хианов было два сына. Старший, о котором шла речь, жил в северной части города, продавал медицинское оборудование и часто бывал в разъездах. Именно он и привез родителей в Испению десять лет назад. Младший сын учился в аспирантуре исторического факультета Вотерсгардского университета в Адамонте. «Бесполезная степень», — вздохнул господин Хиан, «но дети занимаются тем, к чему лежит душа». После ужина госпожа Хиан вымыла посуду, и Анден достал подарки, которые вручила ему Шая. Бутылку дорогого Ходзи, Конверт с наличными в испенских талерах и зеленый керамический чайник, завернутый в газету, чтобы не разбился в пути. Ходзи и деньги были просто символами. Анден знал, что супругам будут ежемесячно платить. Чайник значил больше. Господин Хиан поднял крышку. Внутри красовалась круглая эмблема равнинного клана. Подарок зеленого цвета с эмблемой клана – Служил знаком дружбы зеленых костей и придавал статус. Для человека вне клана он означал, что тот может рассчитывать на ответную благодарность за свою помощь. Супруги тепло поблагодарили Андена и поставили чайник на кухонную полку рядом с фотографией сыновей. Господин Хиан предложил Андену рюмку превосходного ходзи, и они вместе выпили за обеденным столом. «На Киконе боятся возможной войны?» — спросил господин Хиан. Сначала Анден смутился. На мгновение он решил, что речь о войне кланов, горного и равнинного. «Вы про столкновение в Шатаре?» — спросил он, поняв, что не прав. «Наверное, я не особо слежу за новостями». Он не стал объяснять, что последний год торчал в сонной прибрежной деревушке. «А здесь часто говорят о войне в Оортоко» сказал господин Хиан. Восточная провинция Шатара, известная в Югутане как Ортыкво, лежала на границе и давно была спорной территорией из-за многочисленности населяющих ее этнических югутанцев. Три месяца назад местные повстанцы провозгласили независимость от Шатара. Шатарское правительство отвергло это одностороннее заявление и отправило на подавление восстания войска, но они натолкнулись на хорошо вооруженные отряды, почти открыто поддерживаемые Югутаном. Шатарцы обратились к Испении за помощью. «Если испенские войска пошлют сражаться с мятежниками в Шатаре, может начаться война с Югутаном». Господин Хиан озабоченно покачал головой. «Племянник говорит, что кикон тоже будет вовлечен». «Потому что у испенцев там база, а их солдатам нужен нефрит!» «Я уверен, что он прав», — сказал Анден. «В офисе шелеста наверняка знают, что грядет». Племянник господина Хиана был старшим барышником в башне на Корабельной улице. Он учился в академии на одном курсе с коулом Ланом, и Вун Попидонва поручился перед Шая, что Хианы позаботятся об Андене в Испении». «А что насчет тебя, Анден?» — с любопытством спросила госпожа Хиан. «Каков твой ранг в клане?» Она не сказала, место в клане или часть клана. Большинство жителей Жанлуна так или иначе были связаны с кланами зеленых костей. Но иметь ранг — совсем другое. Это слово означало определенный статус и относилось к тем, кто носит нефрит. Вероятно, племянник господина Хиана сказал, что Анден — выпускник Академии коола Душурона. Они наверняка озадачены тем, что не видят на нем нефрита. Анден помедлил. Ему не хотелось, чтобы хозяева потеряли к нему уважение, но и врать не хотелось. У меня был ранг, но мой кузен колосс, и он решил, что мне следует учиться в Испении. На мгновение он представил, что говорит Алане, а не Ахилло и нахлынули печаль и жалость к самому себе. При жизни Лана Анден не был бы здесь. Хианы закивали, наверняка понимая, что в истории Андена кроется что-то еще, но расспрашивать не стали. «Тебе повезло иметь такую могущественную семью, которая может финансировать твое обучение, даже если приходится ради него ехать на другой конец света», сказал господин Хиан. «Но ты наверняка утомился. Пора спать». «Господин Хиан», — начал Анден, но тот поднял руку, остановив его. «Твой кузен попросил нас о тебе позаботиться», — сказал старик. «Пока ты в Испении, считай нас своей семьей. Можешь спрашивать обо всем, о чем спросил бы родных». андан кивнул. «Дядя, вам нравится жить в Испении?» Господин Хиан почесал бороду и задумался. «Вполне», — ответил он, — «конечно, это не кикон. Кухня и язык, традиции испенцев всегда кажутся странными. Но здесь есть и хорошее. А что самое важное, здесь наши сыновья. Твой дом всегда там, где семья». Его жена кивнула. После долгого сна в самолете под снотворным Анден не мог заснуть, добравшись до кровати. Общежитие в Академии, резиденция Коулов в Жанлуне и пляжный домик в Марении были тихими, туда не долетал городской шум. Теперь Анден всю ночь слышал людские голоса, машины, сирены и другие звуки города, находящегося прямо за окном. Несколько часов Анден лежал без сна и чувствовал себя совершенно несчастным. Шая записала его на курс «Эффективный испенский для иностранцев» ЭЭДДИ в городском колледже. Весенний семестр начинался на следующей неделе. Господин Хиан объяснил Андену, где сесть на автобус, и в первый день поехал вместе с ним. Анден знал около 30 слов на испенском, в основном из поп-культуры. В академии были занятия по испенскому, но Анден отучился только один семестр – и бросил курс в пользу дополнительных занятий по отражению. В то время он не считал, что Испенский может как-то пригодиться. Навыки в нефритовых дисциплинах были гораздо важнее, если он собирался стать кулаком равнинных. На курсах оказалось 50 студентов из разных частей света. В группе училось четверо тунцев и два шатарца, но единственный киконец, Анден. Преподавала мужеподобная женщина с волосами пшеничного цвета. Когда Анден ответил на вопрос, откуда он, сначала она решила, что это колон, город в Степенланде. Студенты сидели за круглыми столами и пытались познакомиться. Анден решил быть вежливым, но он здесь не для того, чтобы заводить друзей. К тому же во время обеденного перерыва все быстро скучковались на почве национальности. Анден мог бы присоединиться к Тунцам, но не стал, потому что инстинктивно не доверял им. Киконцы всегда считали себя высшей нацией по сравнению с соседями. Анден считал, что есть два способа действовать в такой ситуации. предаться отчаянию и провести весь год как во сне, или стиснуть зубы и доказать, что он способен справиться с таким наказанием. Хотя начал он как наименее подготовленный студент, Анден решил трудиться усерднее остальных. корпение над книгами никогда не было его сильной страной, и Андена не удивило, что чтение и письмо по-испенски давались ему с трудом, но разговорный язык он схватывал лучше. При любой возможности, сидя в столовой, на скамейках в городе или на автобусных остановках, он прислушивался к разговорам, иногда мысленно повторял слова и беззвучно проговаривал их одними губами. Он цеплялся за мысль, что чем быстрее окончит учебу, тем быстрее вернется домой. В последующие месяцы, когда он не был на курсах или не занимался дома, Анден старался быть полезным хозяевом. Работая в мебельном магазине в Марении, он научился обращаться с инструментами и привык к тяжелому труду. Анден починил покосившуюся дверь, законопатил дыры в оконных рамах, и сколотил из ненужных досок ящик для обуви. Он сопровождал Хианов в магазины и носил сумки. — Это мы должны платить за то, что ты живешь с нами! — воскликнула госпожа Хиан. — У нас и раньше жили студенты, но им хотелось гулять, исследовать город и развлекаться, а ты столько работаешь! Квартал напоминал лоскутное одеяло. В нем бок о бок находились птицы несколько этнических анклавов. Вокруг дома хианов жили многочисленные кеконские семьи, но Анден мог перейти дорогу и очутиться в Тунской зоне, где жители окликивали детей на своем гортанном наречии, а глаза слезились от дыма, поднимающегося от глиняных горшков, на мини-жаровнях, стоящих перед каждым крыльцом. Дальше район Южный Капкан простирался на запад до Лохвода и на восток до Кинса, а населяли его эспенский рабочий класс и беднота. Как-то раз Анден опоздал на автобус. По стандартам Порт-Масси это был теплый весенний день, и Анден решил дойти до Хианов пешком. Это заняло почти два часа, но он гордился, что сумел найти дорогу в чужом городе и лучше понять его планировку. По пути Андену захотелось пить, и он зашел в магазин на углу, чтобы купить газировку и пакетик орешков. Владелец магазина, крупный усатый мужчина, сказал какую-то любезность. Поскольку Анден еще не был уверен в своем испенском, он просто кивнул и улыбнулся. Такое случалось постоянно. Внешне его могли принять за испенца, и всегда возникала неловкость, если с ним пытались заговорить незнакомцы. Когда он был на пути к двери, вошли двое мужчин. Они не стали выбирать товары, а сразу направились к прилавку. Поначалу они разговаривали с хозяином вежливо, но быстро начали угрожать и грубить. Анден помедлил на пороге, а когда развернулся, то увидел, как хозяин нервно отсчитывает банкноты и передает их посетителям. Он бросил взгляд на Андена, как будто надеялся на помощь. Анден застыл в нерешительности с одной рукой на дверной ручке. Он не знает этих людей, не знает, что происходит, и не хочет влезать в неприятности. Денег оказалось явно недостаточно, потому что последовала новая перебранка. Один мужчина дернул полку у прилавка, рассыпав по полу леденцы и солнцезащитные очки. Владелец магазина громко возмутился. Второй громила схватил его за волосы и стукнул лбом о кассу. Судя по звуку, удар был болезненным, а потом оттолкнул. Хозяин упал. Налетчики ушли. Анден шагнул в сторону, пропуская их. Один помедлил и бросил ему в лицо. «Чего пялишься?» Впервые Анден так четко понял испенские слова. Но второй потянул своего товарища за дверь, и та со звоном захлопнулась за ними. Пульс Андена скакал галопом Ему хотелось что-то сделать, но он не знал, что. Он чувствовал, что не стоило мешать тем людям, но не знал, как положено вести себя в испении, когда видишь нечто подобное. В Жанлуне... Он бы поскорее доложил о происшествии пальцу клана или кулаку, если бы сумел его найти. Владелец со стоном поднимался на ноги за прилавком. Похоже, он не был сильно ранен, и Анден, стыдясь самого себя, но не желая больше общаться с этим бедолагой, сбежал на улицу. Хианы расстроились из-за его позднего прихода и пожурили за то, что не позвонил с просьбой его забрать. Но еще больше... Они огорчились, когда андан рассказал о случившемся по пути. — Это люди из бригады. Работают на босса Кромнера, — объяснил господин Хиан. — Больше не ходи туда. Андена не беспокоило что он не может зайти в какую-то часть города. Скорее, в наличии в портмассе кланов и их территорий было что-то ободряющее. Это же почти как в Жанлуне. Хозяин того магазина — был кем-то вроде фонарщика, а тех двоих прислали собрать положенные платежи. Анден обрадовался, что не стал вмешиваться в дела неизвестного клана, но происшествие его встревожило, поскольку те люди вели себя слишком грубо. На Киконе зеленые кости редко обращаются так с фонарщиками, даже с причиняющими беспокойство. Кланы вплелись во все аспекты общественной жизни – И невыплата дани означала потерю покровительства клана, что вело к многочисленным сложностям. Ненадежный фонарщик с трудом мог открыть счет в банке, купить дом и отправить детей в школу. Нет нужды угрожать или бить. Анден размышлял над этим, прихлебывая имбирный суп госпожи Хиан. — А почему владелец магазина не попросит этого Кромнера о снижении выплат? — спросил он. Анден знал, что его кузина Шаи, как шелест клана, часто обсуждает размер Дани с фонарщиками, правда, уровнем выше, чем владелец магазинчика на углу. Господин Хиан хмыкнул, но посерьезнел, поняв, что Анден не шутит. Он встал, порылся в картонной коробке на полу, куда складывали старые газеты, и вытащил известие Портмасси за прошлую неделю. Он полистал страницы в поисках нужной. Потом положил газету, и указал на черно-белую фотографию крупного эспенца в темном костюме и галстуке, выходящего из черного «Зетти бык» под руку с женщиной в белой шубе. Анден еще плохо читал по-испенски, но в заголовке говорилось что-то про коррупцию в полиции. «Блейс, скромнер дрянной человек, преступник, продает наркотики и женщин, все делают его люди». Так что его ни разу не могли схватить, но у него отличная машина, отличная одежда. Он разъезжает по вечеринкам и любит фотографироваться. Думаешь, ему есть дело до владельца магазина? Да он даже не знает, кто это. Господин Хиан сложил газету и бросил обратно. «Андонсе, бригады не похожи на кланы. Их волнуют только деньги. Они никогда не дают...» Только берут. Тот владелец магазина все платит и платит, но ничего не имеет взамен. Через две недели Анден получил еще один шокирующий урок местной культуры, на этот раз ближе к дому. Он возвращался вечером домой и нес Хианам сумку с продуктами, и тут услышал крики из открытого окна через дорогу. Такое было в порядке вещей. живущие там киконская пара Постоянно устраивала перебранки, порой супруги кричали друг на друга до поздней ночи. Мужской голос был четким. «Я убью тебя, мерзкая сука!» Последовал шум драки и снова крики с обеих сторон. А потом вдруг женщина выбежала из двери в одной ночной рубашке и бросилась прямо под проезжающие автомобили. Анден уже представил, как машина врезается в нее, как в выскочившую на шоссе овцу, и подкидывает через капот. Проезжающий мимо велосипедист вильнул в сторону и спрыгнул, ругнувшись от неожиданности. Антон уронил сумку с продуктами и побежал туда, хотя и понимал, что не успеет вовремя. Молодой велосипедист подскочил к обезумевшей женщине и, подключив силу и легкость, оттащил ее на тротуар. Машины промчались мимо на расстоянии ладони громко сигналя. Выбежал потрясенный муж. Без рубашки, пьяный и взбешенный, и что-то неразборчиво завопил. Но тут же покачнулся, когда велосипедист бросил ему в колени волну отражения. Муж попытался все же двинуться дальше, но тут вторая волна отражения угодила ему в солнечное сплетение, и он грузно осел, как будто наткнулся на веревку, натянутую поперек пути. Жена с рыданиями вбежала в соседний дом, даже не потрудившись поблагодарить спасителя. Через минуту муж встал и ретировался обратно домой, бормоча ругательства, но не поднимая полного ненависти взгляда. Анден наконец-то обрел дар речи. — Ты зеленая кость! — выкрикнул он по-киконски. Молодой человек посмотрел на него с другой стороны улицы и смахнул с олба растрепавшиеся волосы, как будто для того, чтобы лучше разглядеть Андена. Он засмеялся, сверкнув белыми зубами. — А ты... «Дурачок с острова!» — прокричал он в ответ. А потом отряхнул брюки и подобрал велосипед. Анден уставился на него с открытым ртом. Он не видел на велосипеде нефрита. Но камни могут где-то скрываться. Зелёная кость перебросил ногу через потертое седло и снова посмотрел на Андена, по-прежнему стоящего на тротуаре рядом с рассыпавшимися продуктами. «Тебе и в голову не приходило!» и в других частях света люди носят нефрит. Велосипедист насмешливо помахал Андену и начал крутить педали. Его икры напряглись, мускулистые плечи наклонились над рулем. Анден смотрел ему вслед, пока молодой человек не скрылся из виду. «Возможно, не все в испении такое уж странное и невыносимое», — решил он. Глава 12. Необходимые действия. Встреча колоссов горного и равнинного клана состоялась в городе Гохей, в 75 километрах от центра Жанлуна. В последний раз Коул Хило и Айтмада виделись год назад в Зале Мудрости во время переговоров, продлившихся несколько дней под патронажем Посреднического комитета Королевского совета. В отличие от той встречи, созванной лишь на публику, хотя оба клана понимали, что она не приведет к настоящему соглашению, А Гахеи знали только несколько зеленых костей верхушки обоих кланов. Гахей находился под контролем мелкого клана «Черный хвост», не платящего дань и не связанного ни с горными, ни с равнинными. Так что встреча состоялась на нейтральной территории. Предполагалось, что она займет лишь один день. Каждый клан оплатил присутствие монахов из Храма Божественного Возвращения. Все эти детали согласовали шелесты, показав тем самым, что переговоры следует воспринимать всерьез. Хило, Шая, Кен и небольшая группа их ближайших помощников, Тар, Вун и Дзуэн, прибыли в Гахей вскоре после полудня. Их приняли в доме колосса клана «Черный хвост». Дарн Сошунура, его жена и трое детей с почтением поприветствовали гостей. Не присутствовал только старший сын Дарна, он находился где-то в другом месте. Вполне понятная предосторожность. Никто не стал бы винить за нее семью, учитывая небольшую, но страшную вероятность, что переговоры закончатся драматично и в этом обвинят хозяев или они окажутся в центре заварушки. Дядя Дарна был боевым товарищем а это югантина и Коула Синингтуна, но после войны отказался от жизни в мегаполисе, предпочитая устроиться в небольшом городке. С благословения Айта и Коула он основал собственный маленький клан и взял на себя Гахей, в то время сельский центр и место для торговли с племенами абукейцев. Здесь также останавливались путешественники по пути в жан -Лун. Через несколько десятилетий экспансии жанлуна луна Гохей превратился скорее в далекое предместие. По пути сюда Хило почти не заметил прорех в городском ландшафте. И Дарну Сошу Было крайне важно оставаться в хороших отношениях как с горным, так и с равнинным кланом, сохраняя тем самым независимость собственного. Даже если со временем Черный Хвост все равно стал бы данником Большого Клана, Дарн был мудрым колоссом и хотел, чтобы этот переход прошел мирно. Он видел, какое кровопролитие способны устроить крупные кланы, и не хотел навлечь его на свою семью, только половина которой носила нефрит. А потому он предоставил свой дом в полное распоряжение гостей, обустроив для переговоров большую светлую террасу, принес стулья и поставил кувшин с холодным лимонным чаем и стаканами в центре стола. В углах комнаты стояли два монаха. Другие два расположились в коридорах по соседству, так что никто на этаже не остался без духовного благословения. Хело поблагодарил Дарна, А Вун незаметно передал его жене зеленый конверт за хлопоты. Хорошо, что Хило уже поговорил в машине с Шая и Кеном и мысленно подготовился к встрече, потому что Айтмада и ее люди прибыли уже через несколько минут. Когда они вошли в комнату, нефритовые ауры затопили Хило. На их фоне как будто даже померк вливающийся через большие окна солнечный свет. Хило впервые увидел вблизи Нао Суэна, нового штыря горных. Взгляд и чутье Хило чуть дольше задержались на человеке, заменившем Гонта Аша. Нао был высоким и поджаром, и хотя ему было слегка за пятьдесят, выглядел он как человек, встающий с рассветом и пробегающий пять километров еще до завтрака. Нао носил свой нефрит на кожаных браслетах на запястьях, как студенты, Возможно, потому что прежде работал наставником в школе храм Вилон. Немигающий взгляд и холодная пульсирующая нефритовая аура предполагали, что от него ничто не скроется. Айтмада не изменилась и была такой же непритязательной внешне, в синих брюках и белой блузке, но с густой аурой и пристальным взглядом. «Колдзен», — сказала она, — и устроилась поудобнее в одном из двух кресел, стоящих у стола. Штыри и шелесты заняли места чуть позади колоссов, а остальные зеленые кости выстроились у стен. Дарн с женой внесли тарелки с легкими закусками, ломтиками фруктов, булочками с орехами, соленым мясным печеньем и разлили холодный чай по стаканам. За родителями следовала младшая дочь Дарна, девочка лет восьми. По кивку колоссов... Дарн велел дочери налить себе чай и попробовать закуски, заверяя тем самым, что с угощением все в порядке. Дарн поклонился айт и Коулу, опустил жалюзи на окнах и молча вышел. Айт заговорила первой. Полагаю, Шелест объяснила цель этой встречи. Хило прищурился в ответ на уничижительный намек, что ему надо объяснять даже простейшие вещи. Так пусть А и дальше считает его обычным головорезом. Хелло не собирался ее разубеждать. Он откинулся на спинку кресла и сунул в рот целую булочку с орехами. Неспешно пожевал и проглотил. «Мы здесь потому, что вы надеялись уже захватить город к этому времени, а всех носящих фамилию Коул отправить на корм червям, но этого не случилось». Он развел руками и холодно улыбнулся. «Переговоры начинаются, когда боевые действия заканчиваются неудачей». «Если кто-либо из нас мог победить в войне с помощью сабель, Коулдзен, — с ноткой нетерпения ответила колосс горных, — мы бы уже этого добились. А теперь оказались в уязвимой позиции, как и вся страна. В государственную казну не поступают деньги от экспорта нефрита. Заварушка в Оортоко превращается в схватку главных мировых держав, и они с жадностью смотрят на простаивающие нефритовые рудники, необходимые их армиям. Если мы продолжим в том же духе, то подложим свинью правительству истощим запасы нефрита обоих кланов, потеряем поддержку людей и сделаем страну легкой мишенью для иностранцев. Общественность это понимает, как и Королевский Совет, и контрабандисты, вроде Запуньо. Только от нас зависит, избежим ли мы этой катастрофы. Хило бросил на колосса горных пронизывающий взгляд. «Если КНА снова начнет работу, то по новым правилам весь нефрит должен добываться официально. Никакого воровства!» Он слегка изогнул губы. «Мне следовало бы сказать... Больше никакого воровства. Вы так и не выплатили кеконскому казначейству долг за финансовые неувязки, которые обнаружил в прошлом году аудит. Айд не стушевалась. Давайте не будем снова в этом копаться, Коулзен. Всем плевать на финансовую отчетность трехлетней давности. Вы перестанете вырошить тему о так называемых злоупотреблениях, И мы согласимся на меньшую долю в КНА в следующие три года. Шелесты просчитают точный процент, который удовлетворит совет директоров. Хило передернул плечами. Он и не ожидал, что горные ответят за украденный нефрит. Айт говорил и то, что он предвидел. Прекрасно. Это что касается КНА. А теперь о контрабанде. Жулье из типа Суйги работает и в городе, и по всей стране. За не волнуют территориальные границы, как не будут они волновать и иностранцев. Мирное соглашение означает, что оба клана в равной мере будут бороться с черным рынком, разделываясь с каменными рыбками, дилерами сияния и зарубежными бандитами, которые расплодились как сорняки, пока мы дрались друг с другом. Если один клан будет прикладывать больше усилий, то другой может воспользоваться этим, чтобы занять незащищенные территории». Айт наклонила голову. «Мой штырь совместно с вашим проследят за тем, чтобы мы совместно боролись с контрабандой. Мы согласны, что с ней следует покончить. Мы не сдвинемся с наших территорий, пока спорные районы разделены справедливо». «Разделены справедливо», — с презрением повторил Хило. «Никакой раздел не удовлетворит оба клана. Три дня прошлогодних переговоров в Зале Мудрости» ясно далее это понять не имеет значения какому клану принадлежат городские районы другой бесконечно будет оспаривать границы мысль об уступке какого-либо района горным вызывала ухило ярость но он знал что эту проблему можно решить только быстро и напрямиг смотря о чем идет речь о площади или ценности о ценности ответила айт Хилло поморщился. Он мог бы и догадаться. Он обернулся через плечо, чтобы проконсультироваться с Шае, и снова посмотрел на Айд. «Мы оставим за собой шоссе бедняка и остальную трущабу Крупнейшие горные дома города были не только самым прибыльным и символическим приобретением клана, но и стратегическим подарком компаниям равнинных в туристической отрасли. «Тогда мы возьмем острие к югу от улицы Патриота и топь!» Немедленно отозвалась Айт, явно заранее разобравшись в приоритетах соперника. «Три четверти топи!» — поправил ее Хило. «Западнее двадцатой улицы». Таким образом, равнинные сохранят влияние по обеим сторонам бульвара Хайно и создадут буферную зону для старого города. И все-таки это была значительная уступка тем более, что Тар и его люди так яростно сражались в прошлом году, чтобы заполучить этот район. Хило почуял за своей спиной недовольство помощника, но они пришли сюда, понимая, что придется с чем-то расстаться. «Наши шелесты проведут подсчеты», — сказал Хило. «Конечно», — ответила айт «И вы отдадите нам юна Дорупона», — сказал Хило. «Он живет без охраны в Опии». Не моргнув глазом, отозвалась Айд, словно сообщала который час. «Ваши информаторы могут это подтвердить». Хило почувствовал, как аура Шаи слегка дернулась, но сам он не отреагировал. «И еще кое-что», — сказал Хило. «Мой кузен Анден, вы знаете, что он не носит нефрит. И пока так оно и остается неважно, где он, никто из горных и близко к нему не подойдет. Сейчас он учится за границей» но с каждым днем мир становится все меньше. Если с ним случится что-нибудь подозрительное, я буду винить присутствующих в этой комнате. Смешно растолковывать правила Айшо, как для дошколят, но так уж обстоят дела. айт это как будто повеселило. Пока я остаюсь колоссом, а Эмири Анден не носит нефрит, мы к нему не подойдем и не станем мстить за смерть Гонта Аша. Взгляд Айд был ледяным, но уголки губ приподнялись. Так мы пришли к соглашению, Коул Хилошудон. Хило никогда не представлял себя в такой ситуации. Он мог представить себя мертвым. Это он воображал бесчетное число раз. Но не мыслил себя в такой ситуации, но к носу с врагом, спокойно ведущим переговоры о мире. Он не особенно верил в загробную жизнь, как полагалось бы дойти 100. Но, наверное, сейчас все духи погибших за клан смотрели на него с осуждением. Его братлан кулаки Сатта, Гаун и Лот, десятки пальцев принесшие ему клятву. Многие воины погибли в расцвете лет. На секунду от презрения к самому себе Хило затошнило почти буквально. И как только Шая удалось убедить его на это согласиться. Она постоянно подталкивала его принимать разумные, просчитанные решения. Но это не всегда правильно. Он знал, что Айд почует вспышку эмоций в его нефритовой ауре, а сам он легко понимал, что скрывается под ее сдержанными манерами. Ненависть к нему не уменьшилась ни на каплю. Она поступала так по необходимости, как и Хило. «Да», — сказал он. Клянусь небесами и нефритом. Клянусь небесами и нефритом, повторила Айт и подняла руку. Так зеленые кости традиционно скрепляют клятвы. Колоссы кланов официально подтвердили принятые на встрече решения, а слово колосса это воля клана. Подробности обговорят шеллисты. Айт чуть повернула голову и обратилась к Штырю и Шеллисту: Прежде чем мы уйдем...» Я хочу поговорить с Коулом Дзеном наедине. айт снова повернулась к Хило с еще более непроницаемым выражением лица. Как колосс с колоссом. Нао Суэн и Ритура встали и вышли, забрав и своих людей. После секундного колебания Хило посмотрел на Кена и Шая и кивнул, чтобы они тоже вышли. Их ауры настороженно загудели в ответ на необычную просьбу но оба поднялись и удалились, как и остальные представители равнинного клана. Никто из зеленых костей далеко не ушел. Хило чуял их снаружи, готовых вернуться по знаку колоссов. Манеры Айд изменились, стали почти расслабленными. Она поставила локоть на стол и положила на тарелку несколько ломтиков фруктов и мясное печенье. Рука в блузке, опустился до локтя, обнажив серебряные браслеты с нефритом. — Давайте поговорим откровенно, Коулдзен, — сказала она. — Вы ведь не хотите быть колоссом. Вы не подходите для этой роли, в отличие от деда и брата. — Я не забыл, что именно из-за вас занял это место. Холодно откликнулся Хило. — А я не забыла то вы перерезали десятки моих зеленых костей и убили Гонта Аша. Во время войны мы оба пользовались всеми средствами и уловками. Неожиданные потери были вполне ожидаемы. Айд встала, подошла с тарелкой к окну и приоткрыла жалюзи, чтобы выглянуть наружу, на зеленые холмы с аккуратными террасами, работающих вдалеке крестьян и залепанный грязью грузовичок, обгоняющий запряженную буйволом телегу на дороге за поместьем Дарна. айт медленно съела все с тарелки и развернулась. Свет из окна очертил ее силуэт, но лицо осталось в тени. — коулалана готовили для работы колосса, а вас нет. Вы в самом деле считаете, что преуспеете в дипломатии, бизнесе и во всем остальном, где дела не решаются с помощью ножа? Отбросьте ослепляющие вас желания отомстить, и сами это поймете, если хоть минуту способны мыслить беспристрастно. Я не заказывала убийство вашего брата, и выдала бы его убийц, если бы знала, кто они и где их искать. Она понизила голос и впервые, насколько помнил Хило, заговорила почти корректным тоном. Слияние наших кланов еще возможно. Так будет лучше для всех. Больше никаких сражений в городе, никаких схваток за предприятия и политическое влияние. Вместе зеленые кости разделались бы с контрабандой, контролировали торговлю нефритом и сиянием и стали бы непобедимой силой перед лицом иностранного вторжения. Айд отошла от окна. «Даже враги говорят о вас две вещи. Вы всегда выполняете обещания... И вы прирожденный штырь. Наусуен слишком стар, чтобы быть штырем горных дольше нескольких лет. Вы можете принести пользу и себе, и стране. Положите конец кровавой вражде, объедините кланы и вернетесь на свое заслуженное место. Будете править на улицах, оберегать нефрит от преступников – и контрабандистов, станете подлинной зеленой костью, оставляющей за собой кровавый след, как на Тиалуи. Хило откинулся назад и чуть склонил голову на бок. — Вы очень необычный человек, Айд Дзен, — сказал он наконец. — Интересно, каково это? Думать, как машина, и ни о ком не беспокоиться. От слов Хило Айд окаменела. Ее нефритовая аура перекатывалась волнами. Айд не повысила голос, но произнесла медленно и непреклонно. — Не думайте, будто вы меня знаете, Коул Хило. Хило плавно поднялся и шагнул вперед. — Я мало вас знаю. Вы шепнули имя собственного брата, вы сговорились с предателем в моем клане и рассеяли преступников-лазутчиков по территории равнинных. Вы крали и продавали нефрит у нас за спиной. Это вы, причина смерти Лана. Вы пытались меня убить. Пытались убедить мою собственную сестру убить меня. Разве этого недостаточно, Айдзен?» Он посмотрел на монахов в углах комнаты, стоящих неподвижно, словно они внимательно слушали перечисление грехов Айд. Каждое слово хило было четким, как порез ножа. «Я никогда не принесу вам клятву», — выражение лица Айд сменилось презрением, показав, что она сыта по горло предсказуемыми ответами. «Я протягиваю руку вместо клинка. Отвергните ее, и больше я такого не предложу». «Значит, мы друг друга поняли», — сказал Хило. «Очевидно, вы по-прежнему грезите о единственном клане на Киконе». То есть этот мирный договор никакой не договор. Вы все равно собираетесь меня убить. Хило передернул плечами, как будто это было ему совершенно безразлично. Если я не убью вас первым. Губы Айт едва заметно дернулись, но аура обдала Хило жаром непреклонной, словно лесной пожар угрозы. Хватит с меня попыток урезонить упертых коллов. Она поправила нефритовый браслет на руке. Ритура поработает с вашим шелестом, как мы представим это соглашение Королевскому Совету и общественности. Уверена, киконцы будут рады переменам в наших отношениях. Колос горного клана прошла мимо Хило, поставила на стол тарелку и удалилась.